Из дневника 1990 1991 годов. 1990 год. Сентябрь-декабрь. Съёмочный период фильма Небеса обетованные. Художники Александр Борисов и Сергей Иванов соорудили свалку на задворках сортировочной станции Киевской железной дороги. Это недалеко от места фильма. Загнали на один из железнодорожных путей старый паровоз, который как ни странно добрался до места съёмки своим ходом. Свезли остовы старых троллейбусов, ржавые полицейские будки, брошенные кузова автомобилей, построили голубятник, лочуги, сараи, обставили убогое жильё мебелью рухлядью. На свалке есть колонка-колодец, откуда жители могут брать воду. Рядом овощная база, где бомжи комунидят капусту, картошку, морковь. Оснастили апартаменты нищих буржуйками, навезли собак, непременный атрибут жизни человека в ненормальных условиях, развесили бельё, развели костры. И вот посёлок свалка готов для съёмки. Поначалу в сентябре снимали все городские сцены. Попрошайничество Фимы, встреча двух героинь, милицию, столовую Милосердия, свадьбу на даче и так далее. А когда начерез дожди, слякть, холода перебрались на свалку. Съёмки были тяжёлые. Рядом не было ни жилья, ни туалета, ни заведения, где можно было перекусить. Актёры переодевались и гримировались в мосфильмовском автобусе. В середине съёмочной смены приезжал микрик с бутербродами и горячим чаем. Снимали в основном вечером. Кругом темень, грязь, почти всё время с неба льёт. Мимо с рёвом сквозьят поезда. Натуральность обстановки, трудная атмосфера, тяжёлые нагрузки способствовали, думаю, той убедительности, которая требовалась от артистов. Актёры были заняты в фильме первоклассный Никстовой Валентин Гафт играл хромого президента этой колонии попрашаек и уголовников, играл страстно, убеждённо, мощно. Вожак, антикоммунист, добрейшей души человек. Лия Хиджакова создала образ опустившейся художницы, у которой в прошлом была благополучная семья. Она окончила художественное училище явно не бестоланна. но ненормальная жизнь, ненормального общества, беды, обрушившиеся на семью, плюс богемный, беспечный характер пустили её судьбу под откос. Анфимия Степановна, или попросту Фима, предпочитает вольное бытие нищенки, лишь бы не вписываться в конформистский образ жизни. В её героине цинизм уживается с нежностью и человечностью. Фима языкаста, за словом в карман не лезет и широка, готова отдать последнее, и попивает. У неё с собой всегда бутылочка, и нохраписта. Не столько выпрашивает подаяние, сколько вымогает его. Она смешна и трогательна, от её героини исходит какой-то душевный свет. Олег Василашвили исполнил роль брата Фимы Феди. В прошлом он пианист и даже можно сказать, сочинитель музыки. Потом ни за что попал в лагерь, там подружился с президентом, живёт по чужим дачам, которые хозяева оставляют на зиму пустыми. Старый слостолюбец, но при этом славный, мягкий, наивный. Он становится жертвой своей последней любви к молоденькой петушнице Жанне, на которой негде ставить пробы. Но для Феди она ангел Здесь я снова встретился с Наташей Щукиной, которая блестяще сыграла Лялю в дорогой Елене Сергеевне. Особо хочу выделить Ольгу Волкову в роли Мамане, которую оскатившийся сыночек так и сколотил, что она забыла своё имя и фамилию. Фима выручила, наградила её именем и фамилией Катя Иванова. Волкова создала образ тип персонаж, который в моих глазах олицетворяет Россию. Она и добрая мать, и преданная прислуга, и безотказная подстилка для коммунистических боссов. Её глаза светятся покорностью, терпением, готовностью к работе, желанием помочь и служить. В её героине нет злости, ей совсем не свойственна мстительность. Катя светлое, беззащитное существо, способное лишь в минуту отчаяния тихо и горько заплакать. Может, я идеализирую свою родину? Во всяком случае, в связи с безупречным исполнением своей роли Ольга и Волковой мне видится именно эти аналогии. Леонид Броневой, как мне думается, показал силой своего искусства очень занятный, неоднозначный тип. отставной полковник советской армии, для которого время войны с Японией в 1945 году, где он принимал участие, оказалось лучшим в его жизни. Персонаж несомненно трагический, хотя он сам этого и не осознаёт. Глуповатый, наивный, с завидным самомнением, он тем не менее щепетилен, порядочен и добр. Больше того, Он оказывается способен на чистое сердечное чувство. А когда случился конфликт между нищими и милицией, которая намерена уничтожить бомжатник, последнее убежище униженных, наш полковник безоговорочно принимает сторону бедняков, ибо благородство главное свойство его натуры. Я очень доволен дуэтом Романа Карцева и Вячеслава Невинного. опустившийся еврейский скрипач-самоучка раньше он был инженером и работал в ящике и матёры уголовник и русофил составили в фильме трогательную и смешную пару персонаж невинного когда напьётся бушует выкрикивая антисемитские лозунги которые он впитывает на черносотинных митингах а персонаж карцева сносит всё это покорно философчно с еврейской мудростью Ибо знает, что великан невинный, протрезвев, всегда защитит маленького нежного Карцева, что и случается в фильме. Хочу еще вспомнить помешанного на коммунистических газетных штампах машиниста-паровоза. Его сыграл превосходный Александр Пашутин. Так натурально, что порой берет отрыбь, а артист ли это? Роль Пашутина тем более трудна для исполнения, что в ней нет никаких нормальных человеческих фраз. Она состоит только из коммунистических призывов, заголовков передовиц и лозунгов, что везде сели повсеместно. Остальные исполнители, талантливые и самоотверженные, тоже внесли свою лепту. Все, и не только артисты, работали с огромной самоотдачей. как будто съёмки наш происходили ещё в ту эпоху, когда кино было кумиром, властелием дум, мифом XX столетия. Не могу не вспомнить одного поразительного случая. В фильме, если помните, фабула строилась на том, что за несчастными жителями свалки должен был прибыть инопланетный корабль, чтобы забрать их в небеса обетованные, туда, где у них будет человеческая жизнь. Инопланетяне обещали появиться, когда на земле пойдёт первый снег, причём он будет голубого цвета. Мне было важно успеть снять все предшествующие эпизоды до того, как снег ляжет на землю. Я торопился, стояла уже середина ноября. Съёмки со снегом, падающим с неба, всегда готовятся. Для этой цели мелко-мелко нарезается папиросная бумага, а специальные ветродуйные машины выпаливают искусственный снег, и в кадре он сыпется сверху, создавая полную иллюзию снегопада. Наконец наступил день съёмки эпизода, когда должен был повалить голубой снег и прилететь космический экипаж инопланетян. Чтобы снег был на экране голубым, замечательный оператор Леонид Калашников поставил на осветительные приборы синие и голубые фильтры. Снеговые машины включены в электросеть. Всё готово. Я командую: "Внимание, приготовились!" И вдруг с небес повалили крупные белые хлопья настоящего снега. Мы начали срочно снимать. Когда съёмка одного кадра кончалась, снег прекращался. Как только мы приступали к съёмке следующего кадра, снова сверху падали огромные натуральные хлопья. Это было необъяснимо. казалось мистикой, даром небес. Некоторые актёры крестились, ибо природа, как правило, не помогает съёмкам, она наоборот мешает. Когда требуется солнце, идёт дождь и так далее. Здесь же на наших глазах совершалось чудо. Снег падал именно тогда, когда начинали работать съёмочные камеры. Снеговые машины бездействовали, в них не было нужды. Весь огромный эпизод снимался с подлинным, натуральным снегом, как будто кто-то наверху следил за нами, открывал снежные заслонки, давая нам понять, что мы делаем хорошее, доброе дело. Я не берусь объяснить этот феномен, но мистическое чувство, сердечная благодарность за сверхъестественную помощь, переполняло всех создателей ленты. Те же самые сентябрь и декабрь 1990 года. Обычно, когда снимаешь картину, сил на какие-либо другие работы не остаётся. Съёмки поглощают всю энергию, заложенную в организме. Но очевидно, когда я снимал Небеса обитаванные, в меня как бы вдунули дополнительную мощь. Именно в эти же месяцы, когда снималась труднейшая лента, я по субботам и воскресеньям писал повесть Предсказание. И к новому 1991 году закончил её. Я не собирался параллельно со съёмками сочинять ещё и прозу. Это вышло как бы само собой. Сюжет, вылупившийся из моего стихотворения Встреча, как-то обосновался внутри меня, жил и развивался, не взирая на мою остальную деятельность, в частности режиссёрскую. Вот это стихотворение Встреча. После ливня летний лес в испарени. Душно, к телу липнет влажный зной. Я иду, а мне навстречу парень. Он черноволосый и худой. Он возник внезапно из туманности, со знакомым, близким мне лицом, где это с ним встречался в давней давности, словно с другом, братом или отцом. Время вдруг смутилось, закородилось стасовалась, как колода карт. На меня глядела моя молодость это сам я 40 лет назад. Головки кивнули одновременно, посмотрели пристально в глаза. Я узнал родную неуверенность, о, как мне мешали тормоза. На меня взирал он с тихой завистью, с грустью я рассматривал его, в будущем его, я знал безжалостно, будет всё не сбудится всего он застенчив весел нет в нём скрытности пишут безысходные стихи я провижу позднее развитие я предвижу ранние грехи будут имя фильмы книги женщины только всё что взял берёшь ты в долг и когда приходит время сменщика то пустым уходишь в эпилог главное богатство это горести наживаешь их из года в год Что имеет отношение к совести, из печали и невзгод растёт. Он в меня смотрел сословно в зеркало, отражение было хоть куда, лишь бы душу жизни сковеркло, если что другое, не беда. Слушал он, смеялся недоверчиво, сомневался в собственной судьбе. Прошлое и нынешнее встретились, или я немного не в себе. Попрощались мы с улыбкой странную, разошлись и обернулись вслед. Он потом растаял за туманами, будто его не было и нет. Только капли россыпями с дерева шлепаются в мокрую траву. Мне, пожалуй, не нужна уверенность, было ли все это наяву. Под стихотворением дата 26 июля 1985 года. 5 лет, что прошли с момента создания стихотворения до момента начала писания повести, не прошли даром. Мистический и странный случай, оброс сюжетом, характерами персонажей, а главное, погрузился в тревожное, беспокойное время. Реалии 90-го года стали той атмосферой, в которой протекало действие. Я писал повесть Предсказание так же, как Роберт Льюис Стивенсон сочинял свой шедевр Остров сокровищ. Нет, я не сравниваю таланты авторов или же качество книг. Преобладание и огромное величия шотландца для меня неоспоримо. Просто случились некие похожести. У Стивенсона заболел пасынок, и писатель, сам, кстати, хворавший, сочинил в утешение мальчику первую главу Острова сокровищ. Тому очень понравилось. И он попросил отчима продолжать книгу. После каждой новой главы ребёнок спрашивал писателя, а что же будет дальше с героями? Но автор не знал, и так, сочиняя для больного ребёнка приключенческую сказку, Стивенсон доковылял до конца. Закончив первую главу предсказания, я прочитал её своей жене Нине. Нина, которая работала профессиональным редактором, На похвалу обычно была не слишком-то щедра. Однако в этом случае она сказала, что ей очень нравится и спросила, а что приключиться с героями в дальнейшем. Я ответил, что знаю кое-что, но довольно смутно. Нина сказала, что я должен продолжать. И вот каждую субботу и воскресенье, откуда только брались силы, я корпел над сочинением. Потом прочитал ей вторую главу. И снова одобрение единственного слушателя, пользующегося моим полным доверием, оно было безоговорочным. Похвала близкого человека, единомышленника, соучастника всех последних работ, имела для меня огромное значение. И несмотря на чудовищную усталость от съёмок, я по выходным, как настоящий графоман, склонялся за письменным столом над рукописью Так постепенно я дошёл до последних страниц, как раз к тому же времени, когда закончил съёмки Небес обетованных. Перечитав повесть, я решил, что предсказание чистая проза, которая экранизации практически не поддаётся. Так что фильм по ней я делать не намеревался.